глава девятнадцать пелу на славном походе и о великой борьбе пело свободном народе и о народе рабе пела пустынях безлюдных и о железных цепях пело красавицах чудных с ангельской лаской в очах пелу об их уяании в дикой далекой глуши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 Где научился я пенью, с кем и когда я певал? Ну, приучусь я к терпению Саша уныло сказал.